Глава восемнадцатая. Армии. Когда мы вместе, мы непобедимы. Поклонники BTS вносят не меньший вклад в успех группы, чем ее участники. Они не только покупают альбомы, скачивают песни и скупают билеты на концерты за рекордно короткие сроки, они обеспечивают бесперебойный поток любви, поддержки и ободрений. Именно поэтому BTS в каждом интервью и в каждой своей речи благодарят и выражают свою любовь к ARMY. Вспомните, что сказал RM, когда группа получила столь желанный The Sun на Seoul Music Awards в 2018 году. «Причина, по которой мы здесь, — это вы. Именно благодаря вам мы можем заниматься своим делом. Мы будем очень стараться, чтобы хоть чем-то отплатить вам за вашу поддержку. Спасибо, ARMY». Нельзя сказать яснее, BTS очень ценят ARMY. 9 июля 2013 года, спустя месяц после дебюта, BTS объявили, что их официальный фан-клуб будет называться ARMY. Это название удачно сочеталось с пуленепробиваемыми бойскаутами. И, как уже отмечалось ранее, имело значение очаровательные представители артистов среди молодежи. Как и BTS, их поклонники говорят от лица всего своего поколения. Объявление о названии было сделано на официальном форуме группы, так называемом фан-кафе, через который большинство кей-поп-групп общаются со своими поклонниками и поднимают разные темы для обсуждения. Этот сайт остается важным местом, где можно узнать о планах группы, но информация там почти полностью на корейском. Тем не менее, переводы на множество языков – появляются мгновенно в Твиттер, так что поклонники со всего мира тоже не остаются в стороне. За членство в фан-клубе взимается плата. Оно предоставляет возможность попасть на встречу с артистами, забронировать билет на концерт и некоторые другие преимущества. Однако фан-клуб в основном ориентирован на корейских поклонников, принимает новых членов только раз в год, обычно в мае, и ограничивает количество новых участников, которые могут быть приняты за один раз. Но чтобы звать себя Army, не обязательно состоять в нем. Достаточно любить BTS, поддерживать их и интересоваться их новостями. BTS сильно упрощают задачу своим поклонникам. Награды Top Social Artist, которые они получили на Billboard Music Awards в 2017 и 2018 годах, доказывают, что нет группы, которая была бы ближе к своим фанатам. Они — Ежедневно поддерживают контакт через твиттер, лично ведя совместный аккаунт, а также через официальный аккаунт BigHit Entertainment. Те, кто понимает английский, также могут читать собака BTS, нижнее подчеркивание, транс, где выкладывают переводы постов группы. Они часто устраивают онлайн-трансляции своих разговоров и даже целых выступлений в Ви-Лайф. А канал Панкт-Ханкт-Ти-Ви на Ютуб постоянно пополняется новыми видео с выступлений, репетиций, съемок за кулисами, а также иногда дурацкими, но неизменно смешными панктан-бомб. В их аккаунте в Инстаграм множество сообщений от ребят и фотографий группы, которые публикуются также на их странице в Фейсбук. Трудно подсчитать, насколько широки ряды армии. Примерно 20 миллионов посмотрели клип на Fake Love в первый же день. Больше 30 миллионов проголосовали на BBMA. В общей сложности 25 миллионов подписчиков у их официального аккаунта в Twitter и аккаунтов с переводами. Определенно количество поклонников BTS превышает население Австралии. В одном можно быть уверенным – с армией вы никогда не останетесь в одиночестве. Опросы показывают, что большинство армий живут, что совершенно неожиданно, на Филиппинах, а Южная Корея занимает лишь второе место. За ней следуют Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Бразилия и США. Однако количество поклонников все время растет, особенно за счет Европы и обеих Америк. Твиттер – самый любимый у армии способ связи. В 2016 году BTS стали первой кей-поп-группой, у которой появился собственный смайлик Эмодзи – пули жилет, который потом переработали под новый логотип в 2017 году. Твиттер очень удобен для распространения информации. Любая новость, связанная с группой, каждый их комментарий или пост ретвитит бесчетное количество раз. В декабре 2017 года группа получила награду «Золотой твит» в азиатском сегменте. twitter за видео, которое собрало более миллиона откликов. 778 тысяч лайков и 374 тысячи ретвитов. Что это был за ролик? 13-секундное видео, в котором рука Тэйхёна кладет спящему Чонгуку в рот картошку фри. Самое потрясающее в армии – это то, что они очень активны и всегда находят новые способы поддержки BTS. Хэштеги по разным поводам, приуроченные ко дням рождения членов группы, поздравительные или, чтобы пожелать кому-то скорейшего выздоровления, уже стали обыденностью, но армии способны вывести в лидеры любые случайные сообщения. Например, тэг «Thank you, Чонгук». Иногда их поддержка несет и практическую пользу. Среди многих примеров совместная работа R.M. с Whale, которая состоялась после того, как поклонники связались с американским рэпером, или успешное продвижение группы среди радиоведущих. Например, они убедили Адель Робертс с BBC Radio 1 включить песни BTS в ротацию. кампания начатая в сентябре 2017 года, когда поклонники публиковали фотографии «Ви» с «Кока-Кола», закончилась тем, что группу пригласили стать официальными представителями компании на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Армии дальновидны. Они убеждали поклонников не покупать микстейп «Джей Хобб», Хоп Уорлд в день выхода, рассчитав, что если отсрочить покупку на день, альбом займет более высокую позицию в чарте Билборд. И все же самую большую пользу армии приносят BTS своими голосами. О чем бы ни шла речь, о музыкальном шоу, национальной или международной награде, голоса поклонников помогают определить победителя, и армии стараются проголосовать за BTS максимально возможное количество раз, регулярно публикуя напоминания, заводя специальные хэштеги и мотивируя окружающих. Награда «Top Social Artist» на BBMA, ручается исключительно на основании зрительских голосов, и именно здесь армии смогли проявить себя в полной мере. В 2018 году они побили собственный рекорд для книги рекордов Гиннесса, написав 51,72 миллиона сообщений с хэштегом «I want BTS BBMAs». Подобно своим кумирам, армии тоже ищут возможность сделать что-то хорошее для окружающего мира. Неоднократно армии устраивали благотворительные пожертвования в своих регионах. Это могли быть как традиционное пожертвование риса, через которое поклонники желают BTS удачно выступить, так и отклик на крупное бедствие. Во время наводнения в Непале армии организовали пункты сбора денег и предметов первой необходимости для всех пострадавших. Часто это делается в честь какого-либо участника BTS. Пожертвования в американский фонд Save the Children направлялись от имени Шуги. В Перу армии отпраздновали 25-й день рождения Чонгука, взяв под охрану исчезающий вид айдахского кролика. А корейские поклонники спасли пять китов в честь дня рождения Р.М. Возможно, самый широко известный случай влияния армии – это их участие в 2018 году в компании, начатой организацией Star Wars Force for Change. За каждый раз, когда кто-то использовал хэштег Roar в социальных сетях, Star Wars Force for Change обещали отправлять по доллару в ЮНЕСКО. знаешь что BTS поддерживают этот фонд, американский репортер Джордж Пинакео призвал ARMY помочь, и всего через несколько часов они написали достаточно постов, чтобы набралась максимальная сумма в миллион долларов. Помимо социальных сетей и фан-сайтов, у ARMY есть особые места в интернете. Amino, Olgpop, Pantanbase. Самое очевидное из них — там публикуются рецензии, комментарии и теории, особенно по поводу смысла фильмов и клипов BTS, а также серьезные разборы текстов, гардеробов участников, причесок и другая информация, связанная с каждым из участников BTS. Обсуждения там часто являются результатом глубоких исследований, тщательно сделанных переводов, поэтому их очень увлекательно читать. Само собой, армии не чужды творчеству, и помимо прочего, на этих сайтах можно найти замечательные рисунки, посвященные участникам. Также все эти есть масса сайтов с фанфиками про группу, но будьте осторожны, потому что материалы, которые там публикуют, не всегда высокого качества, а содержание некоторых не рекомендовано к чтению самых младших армии. Исключением может быть назван ауткаст-фанфик, который появился в Твиттере в январе 2018 года. История, описанная пользователем Flirt House в течение серии SMS, начинается с того, что Джей хоп и Шуга якобы обсуждают в переписке исчезновение людей, а дальше вовлеченными оказываются все участники группы. Это история в форме игры на выживание, где поклонники каждой из пяти вечеров голосовали за то, какой ход примет развитие событий дальше, привлекла больше 300 тысяч читателей. Осенью 2017 года танцевальная команда Williams Fam опубликовала в Twitter видео с собственной версией танца под песню BTS Go Go. Когда BTS ретвитнули видео, ребята решили запустить Go-Go челлендж -Go призывая армии публиковать свои версии танцев. Самое поразительное в этом онлайн-сообществе то, что все армии готовы участвовать в любой инициативе, чтобы почувствовать близость к любимой группе. Да, очень немногим выпадает счастье попасть на фан-митинг, BTS-феста или встречу с группой, но с началом мирового тура BTS 2018-2019 можно надеяться, что у тысяч людей по всему свету появится возможность увидеть их воочию. Те, кто никогда раньше не бывал на кей-поп-концертах, говорят, что выступление BTS — это нечто невероятное, с небывалым для Европы и Америки уровнем вовлеченности публики. BTS — Вкладывают всю душу в организацию своих концертов. Обычно они длятся больше двух часов, и за это время участники успевают показать специально подготовленные видеоролики, выступить с тщательно отобранным списком старых хитов и новых песен, сменить несколько костюмов и пообщаться с публикой. А зрители, в свою очередь, добавляют шоу неповторимости при помощи речевок, лайтстиков и плакатов. Самая популярная речевка – это выкрикивание хором имен участников группы. Обычно кричат в начале песни или во время проигрыша. Очень важно выкрикивать имена в правильном порядке. «Ким Нам Джун», «Ким Сок Джин», «Мин Юн Ги», «Чон Хо Сок», «Пак Чи Мин», «Ким Тэ Хён», «Чон Чон Гук». И не менее важно в конце добавить «Би Другие речевки представляют собой повтор слов или строчек из песни или ответ на слова песни. Речевки есть почти для всех треков, за исключением сольных номеров, а имена участников часто выкрикивают во время паузы между песнями. Если вам повезет достать билет на концерт BTS, стоит подготовиться и посмотреть на YouTube, какие есть речевки. Можно начать с канала Мнет-кей-поп, чтобы потренироваться дома. Но даже если такой возможности у вас нет, с выкриком bts вы точно справитесь. Любой, впервые оказавшись на концерте кей-поп, будет изумлен тысячами светящихся во тьме лайтстиков в зале. Еще больше он удивится, когда они поменяют цвет. светящаяся палочка — совершенно необходимый атрибут кей-поп-концерта. У каждой группы она имеет собственный цвет, и BTS выбрали серебристо-серый. Официальный лайтстик BTS называется Army Bomb и представляет собой короткую ручку со светящимся шаром на конце. Он может просто светить, моргать, можно сделать свет приглушенным, а во время концерта цвет можно синхронизировать по Bluetooth с освещением на сцене. Эффект получается умопомрачительный. Армии по всему земному шару изобретают свои способы взаимодействия с группой. Они распределяют по залу плакаты, пишут послания при помощи лайтстиков или меняют тексты песен так, чтобы показать свою любовь. Такие сюрпризы обычно организовывают заранее через местные группы в Твиттер или прямо перед концертом, когда некоторые вовлеченные ARMY раздают остальным зрителям карточки со слоганами или распечатанными руководствами к действию. Все эти мероприятия помогают укрепить связь между ARMY и BTS на концертах, но есть одна песня, которая сближает их больше всего. Песня «Two, Three» «Still wishing for more good days» написана BTS специально для ARMY, и когда она играет во время выступления, это сигнал для поклонников присоединяться. Зачастую зал продолжает петь даже после того, как заканчивается музыка. BTS и ARMY невозможно представить друг без друга, они вдохновляют и поддерживают друг друга в равной мере. Это группа, которая никогда не забывает своих армий, и это поклонники, которые абсолютно и безраздельно посвящают себя любимой группе. BTS становится все популярней, и ряды армии тоже растут, а сами они прилагают все больше усилий, чтобы поддержать ребят. Как сказали бы BTS, файтин, пандхан-бомб. Концертная версия «Гоу-Гоу» при участии ARMY. Если вам нужны существенные доказательства особой связи между ARMY и BTS, посмотрите этот ролик. Поклонники принимают самое активное участие в записи видео камбэка с «Гоу-Гоу», размахивают лайстиками и очень слаженно подпевают. Они — неотъемлемая часть шоу, и BTS это прекрасно понимают. Произнесенные со сцены слова благодарности показывают, насколько сильно ребята признательны своим фанатам.